Глава 205. Зарождающаяся душа в состоянии одержимости. В море демонов никто не мог видеть луну. Были видны лишь лучи лунного света, что съели в густом тумане, но для культиваторов этих лучей было достаточно, чтобы направлять их. После того, как Юнифей покинула пещеру, она направилась прямо к вратам в горе, окружавший город. Когда она проходила через ворота, то увидела, как кто-то из них вышел. Этот человек носил черную одежду и золотой плащ. Все тело человека, казалось, было завернуто в ткань. Этот человек в черном посмотрел на Юньфэй и, не говоря ни слова, развернулся и вышел из города. Юньфэй колебалась, но она стиснула зубы и быстро последовала за ним. Эти двое успешно прошли через врата. Никто из городской стражи Целини не остановил их. Ван Линь видел всё это издалека, используя второго дьявола. Он усмехнулся и, превратившись в призрачную форму, тихо последовал за ними». Ван Линь смог увидеть через второго дьявола, что человек в чёрном был только на средней стадии формирования ядра. Если ему захочется убить этого человека, он должен был только послать свое божественное сознание и уничтожить его душу. Просто сегодня действия Юньфы были очень таинственными, так что Ван Линь хотел узнать, кого она нашла для того, чтобы нарушить ограничения, которые он поставил в нее. После того, как человек в черном и Юнифей покинули город, они направились прямо на восток и остановились у горы, покрытой чёрным туманом. Они были в трех тысячах лет города Целинь. Предок! Ученик привел человека. Человек в черном опустился на одно колено, он положил свою руку на грудь, образуя форму лотоса. Его голос и выражение лица выказывали глубокое уважение. Громовой голос пробасил с горы: Ты можешь вернуться назад! Черный туман на горе развеялся и показал небольшой павильон на вершине. Одетый в черное человек встал и ушел, даже не оглядываясь. Ван Линь в настоящее время стоял на скале в тысячи них. Увидев, как одетый в черный мужчину ушел, он прикоснулся пальцем к колбу, и из него тут же появился дьявол Сьюлига. После того, как появился Сьюлига, он получил приказ от ван Линя. Он усмехнулся и направился к человеку в черном. Юнифаи стояла снаружи тумана. Она снова стала нервной и начала колебаться. Все, что произошло сегодня, не было чем-то, что она искала. В то время, когда ван Линь находился в уединении,. Юньфэй нашла нескольких культиваторов, что могли помочь снять ограничения, но все они потерпели неудачу. На самом деле она уже сдалась, но неожиданно один из городских стражников на средней стадии формирования ядра нашел её и сказал, что есть кто-то, кто мог бы снять ограничения с нее, но она должна была заплатить цену. В результате Юньфэй одолевали сомнения. Если человек имел культиватор на средней стадии формирования ядра, работающего на него, то этот загадочный человек не может быть слабым. Тем не менее, это не означает, что этот человек имел возможность снять ограничения, потому что в ее сознании культивация в уже достигла невообразимого уровня. Как раз сегодня утром, когда она размышляла о том, что ей делать дальше, культиватор средней стадии формирования ядра протянул ей нефритовый талисман, который содержал подробную запись всех последствий этого ограничения. она была ошеломлена. Надо сказать, что несмотря на то, что она искала множество культиваторов, которые помогли бы ей снять ограничения, Она никогда не говорила им о его эффектах в деталях. Единственными людьми, которые могли знать эти подробности, были человек, установивший ограничения, и тот, кто мог его нарушить. Увидев этот нефритовый талисман, колеблющееся сердце Юньфэй преисполнилось решимости, и она решила рискнуть. Вот так они здесь и оказались. В этот момент Юньфэй подняла голову и посмотрела на павильон на вершине горы, однако из-за тумана, окружавшего гору, она не могла ясно разглядеть, как выглядел этот человек. Юнифей прикусила нижнюю губу и прошептала: Правда ли, старший может сломать ограничения на младший? Поднимайся и говори! Голос содержал подавляющую власть. В тот момент, когда он заговорил, черный туман внезапно сдвинулся и образовал тропу в форме дракона с головой на вершине горы и хвостом перед Юнифей. Юнифей подавила страх в своем сердце и пошла вверх по лестнице, вскоре она достигла павильона на вершине горы. Человеком внутри оказался мужчина средних лет, одетый в халат. Он был очень красив и излучал властную ауру, которая заставляла других считать, что он был из влиятельной семьи. В тот момент, когда он увидел Юньфэй, его глаза загорелись. «Это и правда древнее ограничение», — подумал он, но выражение его лица не изменилось, и он вкратце сказал. «Я могу снять ограничение, но вы должны сказать мне, кто поставил его на вас». Юньфэй немного поколебалась и прошептала. «Старший, младший не может сказать вам этого». «Как насчёт того, чтобы взамен менять на партию таблеток?» Мужчина подумал немного и покачал головой. «Если вы мне не скажете, я не буду снимать ограничения. Я сразу могу сказать, что в «Море демонов» немногие способны удалить такое ограничение. Советую призадуматься». Выражение лица Юньфы стало тревожным. Поразмыслив некоторое время, она произнесла. «Хорошо. Я хотела бы попросить старшего сначала снять это ограничение. Если вам удастся, то младшая все расскажет». Мужчина средних лет рассмеялся, он взмахнул рукой, и в ней появился фиолетовый камень, он представлял собой очень круглую и гладкую сферу. После того, как он достал камень, то быстро применил к нему духовную технику. Камень начал светиться всеми цветами радуги, вскоре после этого появился красный оттенок и упал на лоб Юньфэй. Юньфэй вздрогнула, она почувствовала, что в тот момент, когда красный свет вошел в ее тело, он распался на множество красных нитей, которые прошли через всё ее тело. В этот момент выражение лица мужчины средних лет стало очень серьезным, он внимательно осмотрел ее. Вскоре после этого слабый символ появился между бровями и иньфы. Этот символ создавал сильное ощущение древности. В тот момент, когда мужчина увидел символ, он обрадовался и пробормотал. «Это и в самом деле древнее ограничение. Я правда не ожидал, что кто-нибудь сможет использовать этот тип ограничений». Его глаза загорелись. Он укусил палец, и капли крови упали на фиолетовый камень. Камень начал интенсивно мерцать, и черно белый сгусток света вышел из него, полетев к символу между бровями Юнифей. Но в то же время внезапно произошла перемена, и из волос Юньфэй появилась маленькая тень. Тень явила голову зверя и быстро переместилась, оказавшись перед лбом Юнифей, и проглотила бело черный сгусток света. Сразу же после этого маленький монстр, превратившийся в тень, принялся отчаянно всасывать воздух, Глаза Юньфы страшно выпучились, мгновенно наполнившись кровью. Её божественное сознание непроизвольно покинуло ее тело и всосалось в пасть маленького зверька. Все произошло так быстро, что почти мгновение ока Юньфы уже потеряла свою жизнь, и ее божественное сознание было поглощено. По правде говоря, в тот момент, когда она ступила на дорогу в форме дракона, ее судьба была решена. Для нее осталась только смерть. Если бы она послушалась Ван Линь и спокойно подождала, пока Ван Линь покинет море демонов, Тогда у нее был бы шанс выжить. В то же время тело маленького монстра расширилось и обернуло тело Юньфэй. Ее дорожная сумка, алхимическая печь для таблеток и золотое ядро были взяты зверем, когда он уже собирался уходить. Когда мужчина средних лет увидел этого зверя, выражение его лица изменилось. Он и правда не знал, чей это был зверь, чтобы иметь такую странную способность высасывать и поглощать божественное сознание людей. У него было предположение, что этот зверь всегда был там, и что у него был хозяин. Это заставило мужчину средних лет сильно нервничать. Но вскоре он успокоился. Видя, что зверь собирается уйти, его глаза стали холодными, он взмахнул рукой, и туман, образовавший дорогу в форме дракона, окружил зверя. Вскоре после этого он хлопнул по своей дорожной сумке и вынул маленький барабан, сделанный из кожи какого-то неизвестного животного. Он посмотрел на зверя и слегка ударил по барабану пальцами. С грохотом черный туман сдрожал и превратился в солдат в чёрных доспехах, Держащих в руках различные магические сокровища, направленные в сторону зверя. Второй дьявол был блокирован черным туманом спереди, а сзади его окружили солдаты. Множество черных огней вспыхнуло от оружия солдат и дождем полилось на второго дьявола. Но этот зверь был вторым дьяволом в -Лине, и хотя он был не очень сильным, но имел удивительные способности к побегу. Даже раньше, когда ван Линь впервые захватил его, ему почти удалось убежать. Второй дьявол не колебался и проглотил золотую ядру юньфы, и неожиданно увеличился в два раза в размере, а затем разделился на 10 таких же зверей, каждый из которых снова разделился на 10. Неожиданно в павильоне оказалось сто зверей. Все сто зверей спустили звонкий визг, разнесшийся по округе. Затем сто зверей начали бить крыльями в унисон, чтобы создать сильный ураган и использовать его для побега. Когда звуковая волна и ураган, последовавшие за ней, подействовали на туман, Он потерял свою форму и развеялся, открывая путь. Даже несколько солдат, преследовавших сзади, были уничтожены. Мужчина средних лет с большим интересом оставил сноураган, созданный зверем, он пошевелил правой рукой и ударил в барабан еще несколько раз. Бум-бум-бум-бум! Четыре звука повторились подряд, и туман сформировал странного вида зверей, стоящих на краю горы. В глазах огромных зверей, смотрящих на ураган, была жажда убийства. «Мне все равно, кто твой хозяин. «Ни один духовный зверь, который попадался мне на глаза, никогда не сбегал. Я знаю, что ты можешь понять меня, так что слушай внимательно. Раньше я только пытался блокировать тебя, а не атаковать, но через три вдоха, если ты не подчинишься мне, я начну атаковать». Второй дьявол зарычал, и в тот же миг из тел, который он создал, вышли божественные сознания, которые, объединившись вместе, превратились в молнию, которая мгновенно вырвалась из урагана и направилась прямо на мужчину средних лет». Молния, в которую превратилась атака божественного сознания, прорвала все, что блокировало ее путь. Даже черный туман, который блокировал маленького монстра, рассеялся, когда молния коснулась его. В мгновение ока она уже была около мужчины средних лет. Лицо мужчины внезапно изменилось, его тело быстро отступило, и в то же время он прикусил кончик языка и выплюнул глоток крови. Когда атака божественного сознания столкнулась с кровью, можно было услышать шипящий звук, и ее продвижение немного замедлилось. В то же время мужчина достал кусок древесины черного цвета из дорожной сумки. С выражением страха на его лице он прокричал «Поглощай!». В тот момент атака божественного сознания невольно направилась в сторону черного куска дерева, но когда атака готова была приземлиться, второй дьявол взревел, и атака божественного сознания, превратившись в то нити, быстро вернулась к нему. Лоб мужчины был в поту. Если бы он немного промедлил, то точно бы пострадал. но его нынешнее выражение лица показало очень сильное чувство энтузиазма. Он облизнул губы и хриплым голосом произнес: «Он даже может использовать атаки божественного сознания! Даже если у этого духовного зверей хозяин, я украду его несмотря ни на что!» В тот момент, когда он произнес эти слова, прозвучал очень холодный голос. «Неужели?» Когда раздался этот голос, внезапно послышался жужжащий звук, и мужчина средних лет поднял голову и увидел на горизонте огромный ураган. Скорость урагана была высокой, и он мгновенно устремился в его сторону. Зверь, образованный черным туманом, собирался атаковать этот ураган, но в этот миг из него раздался виск, и порыв ветра вылетел из урагана и уничтожил всех зверей, образованных черным туманом. Между тем, второй дьявол взревел и слился с ураганом. Второй дьявол был очень зол. Получив контроль над ураганом, он в гневе начал разрушить окружающий черный туман, разрывая его на куски. Мужчина даже не смотрел на ураган. Все его внимание было сосредоточено на горизонте. Он увидел, как беловолосый человек в черной одежде медленно шел к нему. Несмотря на то, что беловолосый выглядел так, словно двигался очень медленно, но на самом деле он передвигался на большое расстояние с каждым шагом и очень быстро добрался до павильона на вершине горы. Зрачки мужчины средних лет Сюз и Пина сузились, Он постучал правой рукой по барабану, и черный туман, который был растин вокруг него, немедленно резко уменьшился, образовав восемь черных туманных шаров, плавающих вокруг него. Глаза Цюссепина загорелись, он спокойно произнес: «Вы, должно быть, тот, кто знает, как использовать древние ограничения». Беловолосым человеком был Ван лень. Он махнул рукой, и два предмета вылетели из гигантского смерча. Это была сумка и алхимическая печь Юньфэй. Только после того, как он сжал их в руках, Он перевел взгляд на мужчину средних лет. Ван Линь видел, что этот мужчина уже достиг пика поздней стадии формирования ядра и был только в одном шаге от стадии зарождающейся души. Но пока человек не достиг стадии зарождающейся души, Ван Линь с легкостью сможет его убить. Его глаза похолодели, он произнес: «Я хозяин этого зверя». «Ранее вы сказали, что хотели бы украсть его, верно?» «Ну так попытайтесь. Я дам вам шанс». Ван Линь взмахнул правой рукой, И второе дьявола выплыло смерча и переместился к мужчине, неподвижно зависнув перед ним. Цю пень нахмурился, он мог видеть, что Ван Линь также был на поздней стадии формирования ядра, но так как он мог себе позволить быть таким высокомерным, должно было быть что-то еще. Цюсыпен стал очень осторожным. Он осмотрелся и перевел взгляд на зверя перед ним. Покачав головой, он произнес: Сожалею, что позволил другу культиватору увидеть такую шутку. Ранее просто неправильно выразился. «Так как этот зверь принадлежит культиватору, как я мог украсть его?» Все это большое недоразумение. Я надеюсь, вдруг культиватор не огорчён маленькими событиями, произошедшими здесь». Ван Линь спокойно махнул рукой, и второй дьявол вернулся к нему. Неожиданно красная молния появилась в его глазах, когда проявилась его сфера Д. Внезапно обрушилась подавляющая сила. Сью и Пин собрался что-то произнести, когда заметил красное свечение в глазах Ван Линя. его сердце сжалось, Он и представить не мог, что Ван Лин даже не дождется, пока он договорит, прежде чем убить его. Он рассердился. Ван Линь был на том же уровне культивации, что и он. Даже если у Ван Линя было мощное магическое сокровище, у него тоже было свое магическое сокровище. Цусыпин фыркнул. Быстро переместившись назад, он махнул рукой. Восемь туманных шаров превратились в плотные облака. Его глаза похолодели. Так как Ван Лин не будет даже слушать его, он решил сперва помериться с силами. а уж потом пообщаться. Но как только эта идея появилась в его голове, он услышал от Ванлини звук, холодные, словно ледяные ветры ада. Уничтожить! Божественное сознание сферы Цзы в Ванлини красной молнии бросилось в туман. Туман совсем не мог справиться с его сферой дзы, и в момент столкновения он внезапно рухнул и рассеялся. Была слышна только серия взрывов, и все восемь туманных шаров, которые блокировали божественное сознание, рухнули. Выражение Цюссепина внезапно изменилось. В то время, пока он отступал, не колеблясь, он сформировал рукой печать и, прикусив кончик языка, выплюнул несколько голодков свежей крови, чтобы блокировать красную молнию. Но в тот момент, когда появилась кровь, она превратилась в туман и была отброшена в сторону. Она не смогла остановить красную молнию даже на секунду. Тень смерти, которая так давно не появлялась, повисла над сердцем Пина. Не говоря ни слова, он вынул черный кусок дерева В тот момент, когда он взял его, сфера дзы в столкнулась с ним. Можно было услышать, как кусок черного дерева трескается, а затем с громким треском он взорвался. Красная молния, преодолев дерево, вошла в его тело. Тело тюсипина задрожало, и его глаза затуманились, но после того, как он выплюнул несколько глотков крови, его глаза снова стали ясными. Однако на этот раз его глаза были полны страха. Не говоря ни слова, он быстро развернулся, чтобы сбежать. Ван Линь был удивлен. Этот человек не умер под натиском его дзы. Это его и правда удивило, потому что в прошлый раз это случилось на просторах внешнего моря демонов с парнем по имени Шань Гуаньмо, который использовал таинственный нефритовый талисман, чтобы сбежать. Глаза Ван Линя загорелись, он устремился за Цю Сыпином, и словно молния заблокировала ему путь спереди. Цю Сыпин был в ужасе, он криво улыбнулся и произнес: «Друг культиватор!» «Ни у тебя, ни у меня нет никаких смертельных обид! Почему ты должен убить меня?» Он чувствовал большое сожаление в своем сердце. Если подумать об этом, раз этот человек мог использовать древние ограничения, как он мог быть слабым? Даже если человек был только на поздней стадии формирования ядра, он использовал атаку божественного сознания, против которой он даже не мог защититься. Если бы у него не было старинного сокровища для своей защиты, он бы уже умер». В его глазах, даже если этот человек не был на стадии зарождающейся души, он имел силу атаки уровня зарождающейся души. Как он мог не бежать при таком раскладе? Но единственное объяснение такой силы, которое пришло ему на ум, было то, что Ван Ринь должен обладать очень мощным сокровищем, чтобы использовать такую мощную атаку божественного сознания. Выражение лица Ван Риньи оставалось холодным, его глаза показали намек на насмешку, он вкратце сказал... «Вы посылали людей несколько раз, чтобы заманить эту женщину Юньфой сюда. Разве это было сделано не для того, чтобы найти человека, который владеет древними ограничениями? Теперь, когда вы его нашли, почему же убегаете?» Цю и Пин горько улыбнулся и произнес: «Друг Культиватор, у меня не было какого-либо злого умысла, только...» Он некоторое время колебался, но продолжил. «Только есть кое-что, в чем не может помочь тот, кто знает древние ограничения!» Сиусепиун был умным человеком. Услышав слова Ваналия, он понял, что его подчиненные одеты в черные в опасности, но сделал вид, что он ни о чем не догадывался. Ваналия оставался спокойным, но в его глазах вновь засверкали красные молнии. Сиусепиун сжал зубы от злости и произнес: "Друг культиватор Моба, ты и я на поздней стадии формирования ядра. Если вы просто выслушаете меня, то до формирования нашей зарождающейся души будет рукой подать." Красные вспышки молнии в глазах Линя исчезли, он посмотрел на Цюсси Пина и с мрачными оттенками в голосе произнес: «Моё терпение имеет предел. Я дам вам три предложения, чтобы объяснить все это мне. Если вы не произведите на меня впечатление, то не вините меня за то, что я беспощадный». Цюсси Пин выругался про себя, но выражение его лица оставалось спокойным, а он глубоко вздохнул и сказал «Я считаю, что друг культиватор знает, что разница между формированием ядра и зарождающейся душой очень велика. И даже если человек находит место с очень большой духовной силой, шанс неудачи при переходе на стадию зарождающейся души по-прежнему очень высок». Выражение лица в Линни оставалось тусклым, и он произнес: «Первое предложение». Сюссепин установился некоторое время и быстро продолжил. «Если нет некоторых таблеток, которые помогли бы в формировании зарождающейся души, то того количество энергии, что наши золотые ядра производят, не хватит». Ван Линь взглянул на Цюсс Эпина и сказал «Второе предложение. У меня нет никаких таблеток, чтобы помочь с процессом прорыва на стадию зарождающейся души, но я знаю кое-что, что куда лучше, чем таблетки. Если проглотить это, то достичь стадии зарождающейся души будет очень просто. То, о чем я веду речь, — это зарождающаяся душа культиватора зарождающейся души, Я знаю место, где находятся по крайней мере два человека на уровне зарождающейся души в состоянии держимости. Сюс и Пин закончил последнюю фразу на одном дыхании.